Глава 12. Эрик возвращался в кабинет и ощущал себя как мальчишка после первого свидания. Даже несмотря на нерешенный вопрос о покушении на Юлиана и воздействии на служанку графини, настроение зашкаливало за отметку отлично. И все только потому, что Иоанна рассказала о своих приключениях, из которых выходило, что госпожа Графиня все-таки обладает способностями, раз ушастенькая учуяла запах ее магии. А это значит. Вы самым пошлым образом дурите меня, леди, негромко произнес Эрик, прищурившись и сворачивая из Анфилады гостиной к своему кабинету. Как еще предстояло выяснить, но одно то, что Лания все-таки не его пара, радовало несказанно. Однако знак на руке точно настоящий, а это значило, что Айсу нашлась. И кто же? Усмехнувшись, Эрик зашел не через приемную, где наверняка уже толпились посетители, а через другую неприметную дверь и устроился за столом, задрав рукав и рассматривая весь рисунка. Почему-то в голову приходила только одна догадка, и она Эрику чем дальше, тем больше нравилась. Хорошенькая такая, ушастая догадка с пушистым хвостом и нежной шерстью на нем. А еще у нее потрясающе мягкие и вкусные губы. Хочется попробовать их снова и добраться, наконец, до этих притягательных ушек. Вдруг и правда Иоанна мурлыкать умеет. Поймав себя на мыслях, совсем не подобающих воспитанному мужчине, Эрик издал смешок и откинулся в кресле, рассеянно перебирая аккуратно сложенные бумаги, которые секретарь принес в его отсутствие. То, что происходило между ним и госпожой-поварихой, подозрительно напоминало то же самое, что было год назад у него с Нарией. И уж точно на мимолетное влечение ничуть не походило. Взгляд князя скользнул по одному из листков, очередной отчет, и улыбка тут же пропала с его лица. Он выпрямился и еще раз внимательно прочитал ровные строчки. «Вот гоблин драный!» — совсем по-простому выругался его светлость, с досадой поджав губы. Мало ему покушения на Юлиана, неизвестного врага, с его попыткой подставить самого Эрика на графине, так еще и это... Князь смял листок, длинно выдохнул, прикрыв глаза и успокаивая эмоции. Так, по порядку. Сначала решить вопрос с Ланей, затем обсудить с королем новость и поговорить, наконец, с Уанной на чистоту, и, самое главное, не пользоваться пока магией. Эрик старался не думать, что пережила по его милости за последние дни бедняжка. Им больше он не доставит ей таких неприятных минут. С некоторым усилием отодвинув мысли о барине, Эрик достал переговорный амулет. «Ваша светлость!» — отозвался невидимый собеседник. «С графини Авелис не спускать глаз!» — негромко приказал Эрик и после секундного раздумья добавил. «И за госпожой Иоанной тоже приглядывать. У тебя же есть на кухне свои люди?» «Не беспокойтесь, ваша светлость, присмотрим!» — заверил агент, и успокоенный князь отключился. Своим людям он доверял — и потому теперь можно без помех заняться делами и, в первую очередь, покушением на Юлиана. Мы с Маруней без проблем добрались до Академии, хотя я, признаться, помня предыдущие приключения, с опаской поглядывала по сторонам и держалась людных улиц. Руня, не обращая внимания на мою нервозность, радостно щебетала, но я не вслушивалась в ее монолог, только поддакивала в нужных местах. Анжи ждал у ворот академии и при виде меня слегка удивился. Анни, привет! Я вам не помешаю, поспешила заверить парня, только узнать, что с моей просьбой, выразительно посмотрела на него. А, -а, -а сразу понял он, покосился на Маруню и ответил. Ничего там интересного, просто камень Анне. Только я его дома оставил, ты же не предупредила, несколько виновато добавил Анжей. «Но могу зайти и забрать, я тут недалеко живу». Тут же предложил он вариант. «Мару не отдашь, она мне передаст». Решила я, в самом деле, не желая мешать их свиданию. «У меня еще кое-какие дела сегодня». «Хорошо». Парень улыбнулся, и в его взгляде мелькнуло облегчение. На том и расстались. И я поспешила в храм к Витаре, надеясь, что моя первая знакомая в этом мире там же на месте. Несколько раз по пути казалось, что ощущаю чей-то внимательный взгляд. Но народу на улицах было слишком много, и я просто ускорила шаг, торопясь добраться до конечного пункта. На моё счастье, Витару я заметила сразу, как зашла в гулкое помещение. Она стояла с задумчивым видом у алтаря. «Здравствуйте!» — я остановилась рядом с ней. «Не помешаю?» «Ой, Иоанна!» — добродушно улыбнулась Витара. «Нет, конечно, спасибо, что зашла. Ну, рассказывай, как ты устроилась!» Она подхватила меня под руку, и мы неторопливо пошли к боковой двери. Хорошо тебе живется во дворце. Да, Ее Величество сделало меня личной поварихой, похвалилась достижениями и тут же осторожно спросила. Скажите, а такие, как я, болеют чем-нибудь? Может, есть какое-то специфическое заболевание? Да ну что ты, Анне, перебила Витара и махнула рукой. «Нет, конечно, разве что насморк подхватишь». Она чуть нахмурилась, одарив меня внимательным взглядом. «А что, ты себя плохо чувствуешь?» «Ну…» — уклончиво протянула я и задала следующий деликатный вопрос. «А вот я слышала историю про магов-универсалов и Хайсу. Скажите, ею может стать только девушка, родившаяся в этом мире?» «А как иначе?» Витара продолжала разглядывать меня, и с каждой секундой становилась все больше не по себе под ее взглядом. А не да, что случилось? Не пугай. Женщина остановилась. Мы вышли в небольшой зеленый внутренний дворик со скамейками, и вот на одну из них и уселись. Набрав воздуха, я выпалила на одном дыхании. А случалось когда-нибудь, чтобы пара универсалу становилась арене? Ох, я сказала это. Те несколько мгновений, что Витара молчала, показались мне бесконечно долгими, и мое нервное волнение грозило вот-вот перейти в панику. Очень не кстати вспомнился наш поцелуй с Эриком. А ну как мои приступы совершенно не связаны с его магией. Ладонь Витары легла на мое предплечье, женщина мягко улыбнулась. «Я не слышала о таком Анне, но в жизни всякое бывает. Так у нас и Мак-Универсал всего один на весь город». Она хитро прищурилась. «А почему ты спрашиваешь?» Ухо нервно дернулось, хвост слетел с колен. И я призналась. «У меня знак какой-то на руке появляется, и приступы боли постоянные. Кажется, как раз в то время, как князь применяет магию. Ну как так может быть?» Я жалобно посмотрела на Битару. «Я же не отсюда, я родилась совсем в другом месте». «Правда?» — лукаво усмехнулась женщина. «Ну, для своей новой жизни ты родилась именно здесь, в этом теле. И главное условие соблюдено. В тебе нет ни капли магии, Анне, А богине уж виднее, кто кому предназначен. Его светлость знает?» Задала Витара очень правильный вопрос. Румянец выдал меня с потрохами. Я отвела взгляд, прерывисто вздохнула и покачала головой. «Я не сказала еще, пробормотала, пряча глаза. «Думаю, тебе не стоит затягивать, милая», — озвучила она очевидное. «Чего ты боишься, Анни?» Снова правильно угадала Витара мое состояние. Облизнувшись, я машинально почесала за ухом и пожала плечами. «Сама не знаю», — честно ответила, поймав хвост и запустив пальцы в пушистую шерсть. Оказывается, успокаивала. Наверное, в прошлой жизни я тоже любила кошек гладить. Просто так неожиданно. «Это предопределённость...» Я пошевелила другой рукой в воздухе. «А как же чувство, свидание, романтика?» Улыбка Витары стала задумчивой, как и всегда. «Понимаю», — произнесла она и кивнула. «Знаешь, милая, это всё такое хрупкое и непредсказуемое, в том числе и чувство, что никогда заранее не угадаешь, как всё будет. Но ты слышала, что ради своей бывшей невесты его светлость отказался от магии?» «Да, слышала», — согласилась я и тут же попыталась возразить. Но князь хотя бы знаком с ней был. «А что, вы с ним ни разу не виделись?» — с усмешкой перебила Витара. «Виделись же? Иначе как его магия зацепилась за тебя и выбрала в качестве Айсу?» «Не волнуйся, Анне, все хорошо будет. Наш князь надежный человек», — заверила женщина и снова погладила мою руку. «Ты, главное, не затягивай с признанием», — Себе же хуже делаешь, Анне. Щекам стало тепло от выступившего румянца и прозрачного намека в словах Витары. И я поспешно заверила, что постараюсь. На этом мы с ней распрощались, и я направилась обратно во дворец, по-прежнему в растрепанных чувствах и эмоциях. Ох, ведь еще предстояло снова с Эриком встречаться. Он же хотел, чтобы я ему помогла. Собственно, едва я переступила порог кухни, как пан Жиштов сразу сообщил. «Ой, Иоанна, ты вовремя! Его светлость просил передать, чтобы зашла к нему, как вернешься". И так посмотрел, с такой многозначительной улыбкой, что я сердито фыркнула, вернув ему взгляд. И едва не выпалила, что между нами ничего нет, и мы решаем исключительно деловые вопросы. Вот напасть, а! Боюсь даже думать, что будет, когда все таки моя маленькая тайна станет известна всем. А это случится неизбежно. Вряд ли Эрик позволит мне дальше работать на кухне, когда узнает, что я его Айсу. Передернув плечами и отогнав тревожно-волнующие мысли, я поспешила к князю Лединскому и по пути на придворных уже почти не обращала внимания, какая они на меня. Привыкли, наверное. А вот в приемной я снова получила свою порцию хмурых физиономий и поджатых губ. Ну что могу поделать, если его светлость так повелели? Секретарь, при виде меня сразу поднялся, приветливо улыбнулся и сообщил: Госпожа Иоанна, князь вас ждет, прошу. Ну, раз ждет, я глубоко вздохнула и шагнула к двери, предупредительно распахнутой передо мной секретарем. Эрик стоял, прислонившись к столу и скрестив руки на груди, на его губах играла легкая улыбка, и в голову сразу полезли воспоминания о нашем поцелуе. Ой, как не вовремя! Лицо тут же вспыхнуло, и почему-то показалось, Эрик догадался, почему на моих щеках цветет румянец. «Рад снова вас видеть, Иоанна», — сообщил он довольным, бархатистым и безумно приятным голосом, от которого внутри все затрепетало. «Ну что, обсудим вашу помощь, а потом вы мне все таки скажете, что собирались», — напомнил князь. «Хорошо», — мысленно вздохнув, согласилась я. «Что вы предлагаете?» «Ничего сложного», — махнул рукой Эрик. «Вы спрячетесь в соседней комнате, я вызову графиню и проверю, обладает ли она способностями, а вы потом скажете, похож ли запах на тот, что чуяли раньше. Тогда узнаем точно, она ли похищала вас и обыскивала вашу комнату. Кстати, что с камушком?» Анжей сказал, что никаких способностей у него нет и обещал передать с моей помощницей. Объяснила я. Хм. Эрик на несколько мгновений задумался. «Ну зачем-то же графине позарез понадобился этот камень?» Протянул он. Потом встряхнулся и отошел от стола. «Ладно, потом выясним. Прошу вас сюда, Иоанна». Князь приблизился к дальнему углу кабинета и открыл неприметную дверь. Я зашла в небольшое помещение, с любопытством оглядевшись. Больше похоже на кладовую, где царил идеальный порядок. Из мебели только стул, явно поставленный специально для меня. Опустившись на него, я сложила ладони на коленях. Эрик ободряюще улыбнулся и аккуратно прикрыл дверь. Мои уши тут же встали торчком, прислушиваясь к происходящему по ту сторону. Вот князь позвал секретаря, приказал ему привести графиню. Надеюсь, она во дворце и никуда не сбежала. Некоторое время царила томительная тишина а потом звук открывшейся двери и ненавистный голос. «Мой князь, вы звали?» Ланя, переодевшись в неприметное платье, накинула на плечи плащ и надвинула капюшон на лицо, еще и легкой иллюзией прикрылась, чтобы наверняка остаться неузнанной. С магом, так помогшим ей, она договорилась о знаке, если вдруг требовалась срочная встреча. И сейчас графиня спешила в условленное место, на маленькую площадь с фонтаном недалеко от дворца. Вот там, в щели на подоконнике таверны, следовало оставить сложенный клочок бумаги, совершенно чистый и без единого слова. Если маг мог встретиться сегодня, то вместо этого клочка должен был появиться искусственный цветок. Если же нет, то бумага останется в щели. Быстро оглядевшись, леди оставила знак и заторопилась обратно, надеясь, что получится именно сегодня встретиться. Придется наведаться сюда чуть позже, через пару часов. А когда вернулась и едва зашла в свои покои, тут же появился секретарь князя и с чопорным видом сообщил: "Миледи, его светлость желает говорить с вами". Сердце графини радостно подскочило, она широко улыбнулась и царственно кивнула: "Да, конечно, любезный". Лания поспешила за секретарем, уверенная, что Эрик все-таки передумал и именно для этого зовет ее к себе. Но зачем ему эта хвостатая? Ведь все своей шерстью перепачкает. И вообще не пойми кто и откуда. Неизвестно, где богиня нашла эту девицу. Неважно, что без памяти, все равно без роду, без племени. Она графиня Авелис, гораздо привлекательнее. С таким радостным настроем Лания переступила порог кабинета Эрика, присев в реверансе и проворковав. «Мой князь, вы звали?» Она совершенно не была готова к тому, что в нее сразу полетит огненный шар размером с мужской кулак. Вскрикнув от неожиданности, Лания вскинула перед собой раскрытую ладонь и в воздухе замерцал полупрозрачный щит. Вспышка осветила кабинет, рассыпались искры, и шар исчез, как и щит. Воцарилась звенящая, напряженная тишина. Эрик стоял, опираясь на свои ладони, и смотрел на графиню с прищуром, не говоря ни слова. Илания с досадой поняла, что ее маленький обман раскрыт. Но... Он швырнул в нее магией. Да как он вообще посмел? А если бы Лания в самом деле не владела силой? Графиня, и как вы это объясните? обманчиво мягким голосом спросил Эрик, однако леди расслышала в его тоне нотки странного триумфа. Лания не собиралась так просто сдаваться и, сжав кулаки, одарила его светлость возмущенным взглядом. «Вы покушались на меня. Как вы это объясните?» Женщина наставила на него палец. «Что это вообще за дурные шутки?» «Здесь я спрашиваю», — негромко осадил ее Эрик и от его тона Улания вздрогнула, растеряв весь запал и злость. В животе зародился холодок. Она неожиданно вспомнила, что князь Лединский — универсал, пусть и сидит на зельях и амулетах, и против его силы у Лании нет никакой защиты. Она тут же растянула губы в улыбке, хлопнула ресницами и быстро проговорила. «Прошу прощения, мой князь, я могу все Для вас, ваша светлость...» Снова перебил Эрик тем же голосом, и Лания с отчаянием поняла, что выкрутиться не получится, чтобы она не придумала. «И да, я жду объяснений. Учтите, соврать у вас не получится. Как у вас этот знак появился?» — требовательно спросил он. Лания нервно облизнулась и нехотя ответила. «Я нашла мага. Он помог мне. Сделал зелье, выпив которое, я бы реагировала на выплеск силы. «Вашей силы!» «Вот как?» — ровно отозвался Эрик, ничем не показывая своих эмоций. «Значит, вы просто выпили это зелье и дождались удобного момента?» — уточнил он, по в пальцами по столешнице. Графиня едва удержалась, чтобы не отвести взгляда, и кивнула. «Да, так и вышло!» Глаза Эрика опасно блеснули, и он небрежно обронил. «Темните, миледи!» «Срыв мог не наступить еще долго. Неужели это ваше зелье длительного действия?» «Ну, я поменяла вашу настойку», — едва слышно призналась графиня, чувствуя, как щеки вспыхнули румянцем и остро ощущая взгляд князя. Недобрый, тяжелый, отрезающий все пути к отступлению. А ведь так хорошо все складывалось до тех пор, пока не появилась эта ушастая дрянь. «Подлила отвар, усиливающий ваши способности». Голос Лани упал до шепота, и ей с трудом удалось сдержать нервную дрожь. Послышалось ироничное хмыканье. «Вы много обо мне знаете, миледи», — протянул Эрик. «Слишком много, я бы сказал». Ланни вскинула голову и умоляюще посмотрела на него, сложив руки перед собой. «Я давно люблю вас, милорд», — выпалила она признание, и внутри все замерло от тревожного ожидания. «Прошу вас, позвольте...» как к вам в горничные попала убитая девушка не дал ей очередной раз договорить эрик ничуть не впечатленный услышанным а слегка сбитая с толку лания пробормотала один знакомый попросил сказал хорошая девушка надо помочь что за знакомый тут же задал следующий вопрос князь подавшись вперед тот самый маг послушно ответила графиня уже не пытаясь что то скрывать «Он прислал записку с просьбой». «Как с ним связаться?» Продолжил допрос Эрик. «Оставить знак, если нужна встреча». Лания рассказала какой, изучая узоры на ковре, комкое платье и мечтая оказаться где-нибудь подальше отсюда. «На площади, недалеко от дворца». «Покажите». Она услышала шелест и подняла голову. Эрик положил на стол карту города. «Пришлось подчиниться» а когда князь отметил точку, в кабинете снова ненадолго наступила тишина. «Леди, бы в самом деле считали, что ваш обман не вскроется?» заговорил Эрик несколько минут спустя. «И мои приступы прекратятся?» Ланя едва заметно всхлипнула, не в силах больше сдерживать эмоции. «Он... он убедил, что это сработает», — жалобно ответила она, прижав ладонь к губам. «Что как только ваша сила зацепится за меня, то дальше будет как всегда». Эрик несколько мгновений рассматривал Ланью как какую-то диковинку, а потом длинно вздохнул. «Вы никогда не задумывались, почему Айсу становятся только девушки без магии? И куда будет деваться излишек, если вы сами наполнены силой? Значит так, миледи», — не дожидаясь ответа графине, жестко произнес князь. «Я даю вам сутки, чтобы покинуть город, и желательно в ближайшее время и страну». «Если вас заметят в столице, арестуют за покушение на меня, и остаток дней вы проведете в темнице». «И, кстати, а что за камень вы пытались отнять у госпожи Иоанны?» Словно незначай спросил он, внимательно наблюдая за ланей Она вздрогнула, не сумев сохранить спокойствие. «Это из него получилось зелье, его надо было растворить в красном вине», послушно призналась она, даже не отрицая свою причастность к похищению ушастой дряни. И здесь опять она подсуетилась. Наверняка ведь побежала ябедничать. Только как догадалась, что это графиня. Неужели по голосу узнала негодница? Ланя сжала кулаки в складках платья. В груди заворочился колючий ком ревности и злости. Что ж, раз так все вышло, ей остается только одно — мстить. И Эрику, раз не принял ее чувств, и этой кошки драной. Графиня сразу поняла, как одним ударом достать обоих. И сдержала торжественную усмешку. Она уйдет, да, но напоследок красиво хлопнет дверью. Когда же Эрика помнится, будет уже поздно. Свободна, графиня! холодно обронил князь, и Лания очнулась от размышлений. Ваша светлость, чопорно произнесла она, изобразив реверанс, куда скромнее прежних, позволяющих разглядеть ее глубокое декольте» после чего развернулась и плавной походкой вышла из кабинета. Спокойно прошла приемную, череду гостиных, дошла до своих апартаментов и, только оказавшись в одиночестве, позволила себе длинно и витиевато выругаться. Потом Лания бросилась в будуар, придвинула роскошную шкатулку для драгоценностей и нажала невидимый выступ, открывая потайное отделение. Оттуда графиня достала массивный перстень с крупным ограненным золотистым камнем. На губах женщины появилась предвкушающая усмешка, а в глазах загорелся нехороший огонек. «Что ж, попрощаемся, дрянь хвостатая!» — неслышно прошептала Лания и решительно надела перстень на палец. Едва только прозвучал голос графини, меня тут же скрутил острый приступ боли, от которого заныли зубы и перехватило дыхание. Благо он не продлился долго, всего несколько мгновений. Но и от этого я взмокла и задрожала, обхватив себя руками. Нос уловил смесь запахов, остро-пряную, вкусную нотку магии Эрика и знакомый тошнотворно-сладкий. «Графиня, точно!» К дальнейшему разговору я прислушивалась в полухо, потихоньку приходя в себя от приступа. И лишь уловив ответ леди про камень, недоуменно нахмурилась. анже ведь сказал, что камень пустышка. Как так?» И как он оказался у графини? Неужели парень хуже, чем я думаю, и обманул? Надо срочно с Маруней встретиться и спросить ее, отдал ли Анже ей камень. От избытка эмоций я настолько забылась, что чуть не вскочила со стула, рванув в кабинет, но вовремя остановилась. Эрик же еще разговаривал с графиней, и вряд ли будет хорошо, если я прямо сейчас появлюсь и обнаружу свое участие в ее разоблачении. Взяв себя в руки, я сделала несколько глубоких вдохов, уняв разгулявшуюся тревогу. Терпеливо дождалась окончания разговора, когда Эрик открыл дверь, поднялась со стула и вышла. «Вы сами все слышали», — развел он руками, когда я устроилась уже в кабинете. «Да, и запах тоже чуяла», — подтвердила его слова. «Графиня в самом деле обладает даром». «Замечательно», — почему-то обрадовался Эрик и остановился передо мной, а потом вдруг присел, так что теперь смотрел снизу вверх и мягко улыбнулся отчего моментально подскочил пульс и участилось дыхание. «Тогда осталось выяснить один вопрос, Иоанна. Если Ланя врала, то откуда у меня вот этот узор?» Его слишком внимательная светлость задрал рукав, показывая мне весь рисунка, и отпираться дальше стало бессмысленно. Я уставилась на Эрика широко раскрытыми глазами, не зная, как ответить и что сказать. Внезапно напало косноязычие, а волнение превысило все допустимые пределы. Хвост нервно подмел ковер, уши встали торчком, и я облизнула пересохшие губы, снова вспомнив поцелуй. Князь же взял мою безвольную ладонь, осторожно погладил, не сводя внимательного взгляда, и также осторожно поднял рукав в платье. А потом в воздухе замерцали искорки, и кожу болезненно заколола. Я не удержалась и поморщилась. И тут же на предплечье проступил серебристый узор, не очень четко, но вполне заметно, ошибиться было невозможно. Я прерывисто вздохнула, чувствуя, как теплеют щеки, и еще больше запутавшись в эмоциях и ситуации. Тишина в какой-то момент стала невыносимой. Что же ты молчала, Анне? Непривычно ласково, так что по телу прошлась волна щекочущих мурашек, и без предупреждений официально спросил Эрик, мягко сжав мои пальцы. «Не терпела, а?» Я ответила чистую правду, смешавшись еще больше и страшно жалея, что не умею становиться невидимой. Кажется, так сильно я в своей жизни не смущалась. В нынешней, если быть точной, про прошлую ничего не могу сказать. Я... не знала, что это. Мой взгляд не отрывался от его пальцев, так и сжимавших мои. «И я ведь не родилась здесь? Как так может быть?» «Не знаю, но оно случилось» перебил Эрик и выпрямился, потянув за собой. Пришлось встать, по-прежнему не глядя на него. «И когда это произошло, Анни?» «Не уверена, но, кажется, когда вы появились в том переулке», пробормотала, вспомнив нашу первую встречу. «Именно тогда Эрик применил магию, и после этого начались мои приступы». Князь прикрыл глаза и длинно выдохнул, потом поднес мою ладонь к губам и поцеловал, оставив на тыльной стороне жаркий след. «И ты ничего не говорила?» Он покачал головой и... Медленно привлек к себе, гипнотизируя взглядом. И я без всяких предупреждений знала, что сейчас будет. В ногах появилась предательская слабость, и в груди все сладко сжалось. Я послушно качнулась навстречу, не возражая против того, чтобы Эрик обнял, мягко прижав к себе. Время замерло, как и мое дыхание, боясь спугнуть момент, и губы князя уже почти коснулись моих. Наверное, целоваться в его рабочем кабинете — плохая идея, потому что по закону подлости нас прервали. Дверь распахнулась, впуская высокого, крепко сбитого мужчину, и я, испуганно пискнув и страшно смутившись, моментально спряталась за широкую спину Эрика. «Эрик, я не помешал?» Взгляд посетителя остановился на мне, и густые темные брови поползли вверх в удивление. «Хм, мне кажется, кабинет — не самое подходящее место для свиданий, ваша светлость!» Усмехнулся незнакомец, открыто разглядывая меня ярко-синими глазами. «Ваше Величество, позвольте представить мою Айсу!» Ничуть не растерялся князь и выудил меня из-за спины, поставив перед собой и придерживая теплой ладонью за плечо. «Госпожа Иоанна». Арине? О как!» — крякнул король. Его взгляд стал заинтересованным. «Уж не Тали, стрипню, которой мне так расхваливает Ее Величество, а теперь уже и Юлиан. Она самая, и она правда чудесно готовит», — сдал меня с потрохами Эрик, и от зашкаливающего замешательства хотелось провалиться сквозь пол. «А графиня тогда как?» Прямо спросил монарх, пока я судорожно пыталась понять, стоит ли проявить почтительность и изобразить реверанс, или лучше промолчать, прикинувшись мышкой. «Графиня подстроила хитрый обман», — сухо ответил Эрик, придвинув меня ближе к себе. «Я вам позже расскажу». «Хорошо. И когда свадьба?» «Интересно, король всегда такой прямой, как палка? Или это мы с князем удостоились такой чести?» А мои щеки можно было зажигать факелы, так они горели. Думаю, мы еще решим это с Иоанной. Спас положение Эрик, за что я ему была крайне благодарна. Ох, наверное, мне лучше все-таки вернуться на кухню к своим прямым обязанностям, которые с меня никто не снимал. Хватит переживаний для утра. И так моя жизнь в этом мире началась уж очень бурно, ни одного спокойного дня. Я шагнула вперед, чуть развернулась, чтобы не оставаться спиной к Эрику. И скороговоркой выпалила. «Пожалуй, я пойду, с вашего позволения. У меня там работа». Махнула неопределенно рукой, блуждая взглядом по кабинету и избегая смотреть на мужчин. «Я провожу». Тут же вызвался Эрик, и усмешка короля стала шире. «Я подожду», — невозмутимо сообщил он и устроился на стуле для посетителей, сцепив пальцы в замок на коленях. «Ну все. Теперь точно не оберусь из плети на пересудов, если через весь дворец среди бела дня меня пойдет провожать его светлость. С другой стороны, когда-нибудь же надо привыкать, я не смогу вечно прятаться ото всех. Если уж судьба свела с князем и вторым лицом в государстве... Ох уж мне эта судьба в лице всяких там богинь. Уверенность я особо сидит сейчас где-нибудь на своих облаках и посмеивается, считая, что подстроила весьма удачную шутку. А мне расхлебывай, ага. Занятая своими мыслями, я даже не заметила, как мы прошли приемную и отправились в кухню, но опять какими-то обходными путями, не через парадные залы. Все-таки Эрик, удивительно понимающий и заботливый, и на моих губах появилась робкая улыбка. Анне, ты не против поужинать сегодня со мной. Заодно все обсудим, предложил вдруг князь, погладив мою ладонь. И никто точно нам не помешает, со смешком добавил он. Невольно вспомнилось приглашение Юлиана, и я не удержалась от хихиканья. «Вам так понравилась моя стряпня?» — начала была я, но не договорила. «Тебе», — поправил Эрик, покосившись на меня. «Не хочу формальности между нами». «Да, понравилось, но я не настаиваю, могу попросить кого-нибудь другого». Он подмигнул. «Нет уж, для этого ужина точно растараюсь сама». И я помотала головой. «Ладно, сделаю», — ответила ему, чувствуя, как потихоньку исчезают нервозность и замешательство. «Договорились», — довольно кивнул Эрик. «И знаешь, если не сложно, я хотел бы, чтобы Юлиана кормила тоже ты», — задумчиво проговорил он. «Во всем дворце я теперь могу доверять только тебе, Иоанна». Князь серьезно посмотрел на меня. Я тоже перестала улыбаться, разом вспомнив о больном принце. «Хорошо». Легко согласилась на просьбу. «Ты чудо, Анни!» Эрик заметно расслабился. «Я сам зайду за тобой вечером, ладно? Не стоит тебе одной бродить по дворцу». Он нахмурился. «Тем более, пока графиня не уехала. Мои люди присмотрят за ней, но меня беспокоит ее таинственный помощник. Кто знает, какие секреты леди еще припасла». От его неприкрытой заботы в груди разлилось тепло. И я совершенно естественным жестом прижалась к Эрику, едва не зажмурившись от удовольствия. «Не буду», — кротко произнесла в ответ. Мы уже шагали по служебным коридорам, и до кухни оставалось всего ничего, и Эрик остановился в небольшой нише с окном, развернув меня к себе. «Тогда до вечера, да?» — шепнул он, без всякого предупреждения обняв, и теперь поцеловав по-настоящему.